Введение. Что такое лаваш? Это хлеб в виде лепешки, изготовляемый из пшеничной муки высшего сорта, без добавления дрожжей, но с солью. Запекается лаваш в специальных глиняных печах. Лаваш пекут уже более 6000 тысяч лет. Он широко распространен среди народов Кавказа и Ближнего Востока. Про него написано немало стихов и песен. Лаваш едят и в Турции, и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, и в Иране. В последнее время он стал очень популярен и в России. В книге представлено множество блюд, которые можно приготовить из готового армянского лаваша, похожего на тонкий пласт теста. В него хорошо заворачивать всевозможные начинки и использовать как закуску. Знаменитая шаурма в традиционном своем исполнении заворачивается в лаваш вместе с гарниром, картофелем, капустой, томатами, огурцами и так далее. Кроме того, в лаваш обычно упаковывается и люля-кебаб. Существует множество вариантов пирогов из тонкого лаваша. Начинки в этих пирогах могут быть самые разнообразные, как сладкие, так и соленые. По вкусу такие пироги ничем не уступают дрожжевым, а их внутренняя структура получается слоистой. Также лаваш может стать отличной заменой хлеба для людей, желающих скинуть лишние килограммы, поскольку в нем нет дрожжей.